о юном монахе, входящем в корчму. Некий старец, живший в ските, воедино дней отправился в Александрию продать свое рукоделие и увидел там молодого монаха, зашедшего в корчемницу. Он этим весьма оскорбился, и, подождав, когда тот выйдет, отвел его в сторонку и стал наедине поучать. — Ты ведь, дорогой братец, — наставлял он, — облечен в ангельский образ, понимая, что много у дьявола сетей, и ведаешь, что уже просто заходя в город, мы повреждаемся очами, слухом и образом. Ты же, юноша, часто навещая корчемницу, не только слышишь и видишь все там творящееся, но и с нечистыми женами и мужами пребываешь». Но молю тебя, чадо мое, беги в пустыню, где лишь и сможешь спастись. А юный монах ему в ответ, — Отойди от меня, черноризец. Ничего иного не ищет Творец, кроме чистого сердца. Тогда старец поднял руки свои к небу и воскликнул, — Слава Создателю, объявляющему свою премудрость. Я уже пятнадцать лет прожил неизбывно в скиту. Но сердце чистого не стяжал, сей же, в корчемнице пребывая, достиг таковой чистоты. Так, на всяком месте, в любом времени и положении, есть возможность нам выбрать искомую премудрость, которая на языке ветхозаветных писателей звалась «хохмой» а в созданном по-гречески Новом Завете именуется Софией. Сама же она прелестна и обоюдоостра, так же, как и слово «прелесть», для кого верховная красота, а для кого высшего разбора лесть. В одной из немногих поздних книг Ветхого Завета, написанных уже прямо греческим языком, ей возносится целая хвалебная песня от лица царя Соломона. Она есть дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, подвижный светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, безпечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи. Ибо премудрость, подвижние всякого движения, и по чистоте своей сквозь всё проходит и проникает. Она есть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 не превозмогает злоба. Она быстро распространяется от одного конца до другого и все устрояет на пользу. Премудростью было то самое слово, которое в начале всего, воплотившись в зримый образ, премудрость обрела и личные видимые черты. Недаром именно созерцание цареградской Софии Победительно решила выбор послов князя Владимира, и главный храм столицы Руси был освящен тем же именем. Она же составляет сокровенную основу того видимого образа, который один может служить лицом русского средневековья, семи столетий нашего исторического бытия, творение инока Андрея Рублева «Троица» положивший жизнь на защиту идей Троицы, в которой он видел залог духовного единства Руси, Иосиф Володский говорит о ней в своем просветителе. Так о веруем и так о мудрствуем и всех давлеем и все премудрость наша и разум наш. А почти пять веков спустя современные ученые отнюдь даже не богослов О знаток средневековых общественных движений, носивших знамена ересей, рассказывая о том, что троечность служила основой миропорядка для русских людей этих времен, сам того не желая подхватывает самый слог древней словесности, говоря «Вселенная дышит духом божественной троичности, который составляет ее конечную причину и сквозит во всех ее проявлениях». Именно благодаря этому единению век Андрея Рублева и Дмитрия Донского выстояло против внешних врагов государство, направившее силы не на разрушение Отечественных Заветов, как в единовременной Европе, обратившие взоры вспять в пустые глазницы мертвого язычества, а на обновление полученного из рук Византии духовного наследства. Античность создала некогда учение о триаде, где один было символом оставленности и замкнутости в себе, два означало разделение и бесконечный разлад, а три воплощало соборный совет и любовь. Наша эра принесла превращение умственной триады в сердечную, сердцевинную для нее троицу совершенное живоначальным словом. Но вслед пыхтя торопилась поспеть, не отстать, за краеугольной чертою зыбкая тень, всею силой стремясь вновь обратить высокую прописную Софию в ветхую хохму сострочной. И главным оружием для себя она выбрала, собственно, выбор, то есть ту самую ересь. Исключительное своеобразие отважимся даже сказать единственность исторических судеб Руси состояла не только в том, что вместе с верой она одновременно приобрела книжность и письменность, накопленную человечеством от века. Дело в том, что в ней изначально получило воплощение мысль о единстве, о цельности в пору крещения Владимира и его государства как раз окончилось, исполненное христологическими, тринитарными и иконоборческими ересями тысячелетия. И на несколько веков в христианской культуре воцарился духовный мир. Его не смогла поколебать даже произошедшее вскоре схизма, то есть раскол между католическим и православным исповеданиями, потому что, в отличие от яростно противоречащей ереси раскол есть разделение куда меньшего порядка разводящее в стороны все таки единомышленников. по обе его стороны миропорядком продолжала править идея Троицы и это было главней всех прочих вероисповедных и обрядовых отличий а следствием этого мира было то что хотя на русь и забраживали редкие еретики собственно ереси у нас не было более трехсот лет отчего ощущение духовного единства спокойно окрепло и укоренилось первыми душевную тишину нарушили объявившиеся в половине четырнадцатого столетия в псковско новгородских пределах стригольники начавшие с возмущения поставлением священных чинов намде Они постепенно от исправлений перешли к искажению и, наконец, вовсе отвергли Троицу. Все новозаветные писания и церковь с ее таинствами, предпочитая исповедоваться сырой земле. Бунт этот длился почти что век, а потом сошел на нет, хотя окончательно не угас. Следующими тлеющие головни черного пламени раздули еретики, известные под именем «жидовствующих». В 1471 году Новгород посетил проездом ученый-иудей Схария, князь Таманского полуострова Захария Скара Гвизольфий, имя которого, писавший против него Инок Спиридон Савва, обыгрывал, говоря, что и учение его тоже, як уже некое Скаридея. Он успел обратить ветхозаветную веру нескольких местных священников и отбыл во своясе, а те разошлись вовсю, вновь отвергли Троицу, Воскресение, христианские писания, предания и даже искусство, потопив в нужниках иконы вместе с самою совестью, ибо учили говорить одно, а думать и делать обратно. Борьба с быстро расползшимся чужебесием отняла на сей раз у государства куда больше сил, пока ему своротили рог. Протекло полстолетия, но и тут угли былого пожара чадить еще не перестали. Огневщиком третьей пали стал беглый холоп Феодосий с показательным фамильным прозвищем Косой, который, обокрав своего господина в Москве, постригся на Белом озере и начал проповедь нового, а на деле вполне ветхого учения. Сосредоточивалось оно опять на отрицании Троицы и отвержении церковных таинств, взамен чего столповою книгою провозглашалась Тора Моисеева Пятикнижей. В 1554 году косово вытребовали в Москву в связи с розыском по делу сходномысленного с ним Матвея Башкина, тоже отрицавшего Троицу и иконы. Башкина допрашивал самый Иван Грозный, испытывать и премудри, хотя уведайте известно, как оба сии лукавии и каково имуть свои мудрствования». После долгих запирательств Башкин вдруг богопустным гневом облечен бысть бесу предан и язык извеся, Непотребное и нестройное глаголоша на многие часы, вслед за чем ему послышался обличающий голос Богоматери, и он сознался, назвав своими учителями жидовствующих и лютеран. Башкин был осужден на покаяние и неисходное монастырское заточение. Больше о нем ничего не известно. Приговоренный вместе с ним к тому же наказанию косой, оказался не в пример пронырливее. сидячи в одной из московских обителей, Феодосий сумел хитро приласкаться к своим сторожам и, воспользовавшись послаблением охраны, убежал на запад, где, по словам его учеников, идяше, учаше новое учение и браком законным оженися, появ вдовицу, жидовиню, и есть честен тама и мудр учитель новому учению, познал истину паче всех, имеет бо разум здрав. По краткому определению историка прошлого столетия Николая Костомарова, учение Косова было отрицанием всего, что составляло сущность православия, а именно, говоря словами тех же учеников Ересиарха, Кресты и иконы сокрушате, и святых на помощь не призывате, и в церкви не ходите, и книг церковных учителей, и жития мучений святых не прочитате, и молитвы их не требовате, и не каетеся, и не причащатеся, и тимианам не кодите, и на погребение от епископ и от попов не отпеватеся, и по смерти не поминатеся около 1555 года феодосий пройдя псков торопец и великие луки поселился со своей чадью то есть приспешниками вблизи витебска в местечке со звучащим как определение именем озера усу черт здесь они для пущего успеха прикрываясь видом правоверия и взялись за распространение нового учения проповедую что не треба Троицу именовати, а к Моисейскому закону обратитеся и вместо Евангелия десятисловия приятий, добавив еще к тому признание равноценности всех вообще вер и отрицание всякой государственной власти. Затем Феодосий с ближайшим наперстником своим Растригою Игнатием, тоже оженившимся на Польке из местной секты противников Троицы, антитринитариан, были из-под Витебска изгнаны и ушли из Белоруссии во внутреннюю Литву. Конец жизни они провели на волыни о них, как еще вполне живых противниках, упоминает в 1575 году в одном из своих писем известный Андрей Курбский, опрометчиво полагавший, что стали они врагами веры отцов ради своих «зацных паней» конечно, дело обстояло куда основательнее и грозней Хотя по внешности и выглядело бытовым кощунством, когда в имении Волынского шляхтича, обращенного Косым и Игнатием в новую веру из православия, они, закупками Мальвазии, ведя речь на польском Барбарии, забавлялись над священными писаниями с жартами и шутками. Но еще в Витебске в число ближней чади попал бывший белорусский диакон козьма Колодынский, который, сменив исповедание на Феодосиева, переменил и имя на Андрей. Вместе с учителем ушел он впоследствии во внутреннюю Литву, сам в свой черед, сделавшись проповедником новоизобретенной ереси, разнося ее по Белоруссии, Польше, Галиции и Подолии. Он-то и сочинил подложное письмо половца с Мерой, а в 1567 году сообщил его арианскому историку Будзинскому. Намерением его было, подорвав доверие к преданию Повести временных лет, расчистить в сердцах место для водворения новой сектантской веры. Ещё Николай Карамзин в истории государства российского приведя ради наглядности строку, писанного сущей абракадаброй подлинника, указал наразительные несообразности в хронографии, например, что половцы сделались известны в России уже при внуках Владимировых, и определенно заключил, не будем глупее глупых невежд, хотящих обманывать нас подобными вымыслами. Автор письма, — говорит он, — хотел «побронить греков» вот источник. Вслед за ним дотошные знатоки разобрали подлог и, двигавшие поддельщиком побуждения с ученой колокольни до косточки, хотя к прискорбию и по сей день приходится натыкаться на такие вот рассуждения. В числе русских духовных писателей значится Иоанн Полоцкий, врач и ритор великого князя Владимира Святославовича. Он ездил, по разным странам для ознакомления с различными религиями. Не он ли оставил описание путешествия к волжским болгарам, немцам и грекам для выбора веры, которое впоследствии в переработанном виде вошло в состав повести временных лет? И ведь доносится подобное «из уст отнюдь не посторонних, а мужа науки». Но предметом нашего расследования служит все-таки не отвлеченное знание, а живая нить происшествий. И в ней-то как раз Кузьма Андрей Колодынский со своей подделкой служит прелюбопытнейшим связующим звеном между самородными отечественными еретиками и наступавшей тогда с запада до чрезвычайности схожей ересью под древним именем Арианство, родиной у которого действительно была в IV веке нашей эры названная Смерой местом своего пребывания Александрия Египетская. Лжеучение ересиарха Ария и его сочувственников состояло в отрицании богочеловечества Христа и вело тем самым к разрушению идей троиц. Оно и было дважды осуждено на соборах в Никее и Константинополе, о которых рассказывали князю Владимиру при крещении греки. Но вот на волне реформации на католическом прежде Западе в XVI столетии возникло самое крайнее учение тех самых антитринитариев, с которыми очень скоро свели дружбу в Речи Посполитой Феодосий, Игнатий, Казьма Андрей и прочая часть. Первые семена арианства привез на самую границу католического и православного миров из Италии Фауст Социн, по которому местные ариане весьма часто и именуются социнианами. Впрочем, ересь эта настолько здесь укоренилась, что наряду с другими схожими названиями, например, унитарии, единобожники, приверженцы ее нередко были известны как польские братья. К сожалению, приходится признать за российскими выходцами прямое первенство в распространении у соседей духовной порчи. Косой явился в Литве на два года раньше, чем пришло первое свидетельство об открытии антитринитарианств в Вильне, относящейся к 1557 году. Однако временной разрыв всей довольно-таки краток, и мнение польского хрониста о том, что когда уже однажды брошены были семена уже учения черт принес московских чернецов которые подлили того же яда так не лишено вероятие западного извода еретики путешествуя по духовной стране на самых окраинах протестантства порою вовсе покидали душой христианские области возвращаясь в ветхозаветный мир которому тяготело и учение косово Да и не мудрено было, мостом, соединяющим их, несмотря на множественные различия, было отрицание четырех христианских столпов, троицы, воплощения, искупления и воскресения. Но всем таким невидимым парением мысли был изримый Вещественный образ, который воплотился в судьбе польского города с опять-таки символическим названием «раков».